Глава сорок четвёртая. Эрнест. Он замерзал. Надев две рубашки, жилет и два пиджака поверх своего тёмно-серого костюма, он всё равно не мог согреться от сковавшего его холода. Он провёл бессонную ночь. Затем, уставившись на рисовую кашу, которая была его ежедневным завтраком в течение последних двух лет, Эрнест потерял аппетит. Он встал, вышел на улицу, и купил на уличном прилавке чашку соевого молока. Напиток был мутным, сверху плавали кусочки желтой соевой шелухи. На вкус он был пресным, не сладким и не соленым, с отчетливым запахом сои и с крупинками, вызывающими ощущение песка на языке. Он мог привыкнуть к этому вкусу и текстуре, смириться с тем, что она передумала, но к чему он не мог привыкнуть, так это к будущему без нее». С тревогой он держал в руках билеты до Гонконга, поскольку приближался час отплытия. Он молился, чтобы она передумала и приехала к нему до того, как истечёт срок действия билетов. Она этого не сделала. Корабль отплыл без них. На улице раздавались выстрелы, всё больше отчаявшихся европейцев толпились на персе, чтобы уехать из Шанхая. Холодный ветер дул ему в лицо. Эрнест купил ещё два билета в Гонконг по завышенной цене. Он должен был уехать из Шанхая, чтобы обеспечить безопасность мирям. Он стоял на персе, где часто прогуливался раньше и смотрел на реку. Не было ни круизных лайнеров, ни сходней, ни толп беженцев с чемоданами, никаких признаков его родителей. Что с ними случилось? Почти два года он писал им письма, но они так ни разу и не ответили. Он вспомнил словами Смарголис. Нацисты воплощают в жизнь свои мерзкие планы против евреев и ее сочувственный взгляд. Жуткое предчувствие пронзило сознание Эрнеста и по спине пробежал холодок. Он согнулся пополам и зарыдал. В детстве он ссорился со своим отцом, который больше интересовался мумиями и костями, чем своим сыном, и любил Лию и Мириам больше, чем его. Такой же книголюб, как и сестры Эрнеста, Его отец не интересовался увлечениями сына фотографии или кино. Поэтому Эрнест избегал его. Когда они ездили в отпуск на свой любимый курорт в Чехословакии, его отец отправлялся кататься на лыжах, а Эрнест оставался и пил пиво Пилснер. А когда его отец пил шнапс, Эрнест шёл кататься на лыжах. Его мать, несмотря на всю его любовь к ней, была крайне требовательной женщиной. Он всё ещё помнил её критические замечания. Ты играешь Шумана так громко, что мог бы разбудить мертвеца в могиле. Ты исполняешь Бетховена настолько скованно, что с таким же успехом мог бы играть на барабане в марширующем оркестре. Кто-то молодая девушка, с которой ты разговаривал за пределами школы. Разве ты не знал, что она не еврейка? Когда он был ребенком, он изо всех сил старался угодить, ей забыв о себе. Но в подростковом возрасте он начал понемногу бунтовать. Стало трудно балансировать между игрой на фортепиано и её вездесущим контролем. Он сопротивлялся ей, ел некошерную пищу, такую как креветки и ветчина, и тусовался с друзьями-неевреями, уходил из дома по вечерам в субботу, чтобы выпить пиво. Теперь он понимал, что его противостояние было таким несущественным и детским. Если бы он мог снова увидеть свою мать, он рассказал бы ей, как выжил в Шанхае, снова став пианистом. Если бы он мог снова увидеть своего отца, он предложил бы ему выпить шнапса и вместе покататься на лыжах. Позже он отправился за Мириам, которую навещал несколько раз с тех пор, как купил билеты для них троих. После того, как Айя отказалась уехать с ним, он велел Мириам готовиться к новой дате отъезда. Когда он прибыл во двор школы, Мириам сидела на скамейке, держа в руках маленький коричневый кожаный чемодан. Ее волосы были заплетены во французскую косу, любимую прическу его матери. Мириам выглядела здоровой, ее щеки округлились, глаза блестели интеллектом. Какой красивой женщиной она стала. Его родители были бы так горды. Эрнест был готов заплакать. «Эрнест, я тебя ждала», — сказала Мириам. «Я рад, что ты готова, Мириам», — произнес он. Мистер Блэкстоун, одетый в коричневую фланелевую куртку, стоял рядом с ней. Эрнест пожал ему руку. «Очень любезно с вашей стороны проводить нас. Я в большом долгу перед вами. Спасибо, что присматривали за моей сестрой». «Ваша сестра внесла в нашу жизнь огромную радость, мистер Рейсман». Раздался впечатляющий баритон мистера Блэкстоуна. «Я хотел бы поведать вам о важном решении, которое мы с женой приняли». В Шанхае больше небезопасно. Школа решила закрыться раньше, так что мы уезжаем в Америку». Эрнест кивнул. В любом случае он был благодарен мистеру Блэкстоуну за то, что тот принял Мириам в своем доме, кормил ее и позволил ей позаимствовать его словарь Вебстера. «Счастливого пути. Я надеюсь, что наши пути снова пересекутся». «Эрнест». Мириам уставилась на свои ноги. «Я хотела сказать тебе, что мистер Блэкстоун и его жена хотят удочерить меня и забрать с собой. У них в Америке есть ферма с лошадьми». «Что? Удочерить себя?» «Должно быть, он ослышался». «Именно так. Мы это узаконим, и она сможет уехать с нами», — сказал мистер Блэкстоун. Мириам смотрела себе под ноги, но Эрнест видел в ее глазах талику страха и легкое волнение. Это невозможно. Он только что осознал судьбу своих родителей, и теперь Мириам хотела покинуть его. Ты ведь это несерьезно, Мириам. Мы едем в Гонконг. Я уже говорил тебе. Удочерение? Это безумие. Тебе не нужно, чтобы тебя удочеряли. Кроме того, это, вероятно, очень сложный процесс. Не стоит беспокоиться, мистер Рейсман. Мы с женой уже подготовили документы. Все, что нам нужно... Это ваше согласие. Ему хотелось, чтобы этот человек оставил их в покое. Мириам. Он обнял ее за плечи. Она была еще слишком молода, находилась в замешательстве и не понимала последствия удочерения. Послушай, мы можем поговорить дома? Я... Я очень удивлен. Это довольно неожиданно. Это серьезное решение. Разве ты не понимаешь? Ты можешь поговорить со мной? Мириам отвела взгляд. Эрнест задрожал. Это было правдой. Она не хотела оставаться с ним, со своим братом, своим кровным родственником. Она хотела уехать с мистером Блэкстоуном, случайным встречным в ее жизни. «Мистер Рейсман, к сожалению, у нас не так много времени. Я обещаю вам, что мы с женой будем хорошо к ней относиться. Моя жена любит ее, она помогла ей собрать вещи». «Тебе нравится чемодан? Не так ли, Мириам?» Холщовый мешок был слишком мал. Впервые в жизни Эрнест так сильно возненавидел баритон. Ему не следовало посылать ее жить к американцам. И вообще, кто такой этот мистер Блэкстоун? Играл ли он в эту дурацкую игру в футбол? Ходил ли он в церковь каждый день как фанатик? Ему хотя бы нравился джаз? В школе Эрнесту сказали, что этот американец занимался импортом и экспортом чулок и одежды. Но насколько он мог судить, мистер Блэкстоун мог быть пьяницей или даже преступником. Обычные порядочные американцы не поехали бы за границу в Шанхай. Эрнест! Мириам смотрела на него умоляющим взглядом. Его мысли разбегались, что он сделал не так. Как он мог потерять ее любовь, ее доверие, когда делал все возможное, чтобы поддержать и защитить ее? Ты хочешь уехать с ним, Мириам? Именно это ты выберешь. Она снова опустила взгляд вниз. Мне не нравится Шанхай. Я не хочу здесь оставаться. Я не хочу днями напролёт ловить мух. Мы уезжаем в Гонконг, Мириам. Ты не будешь ловить мух. Всё наладится. Мистер Рейсман, если мы удочерим её, она станет гражданкой Америки, отвесил мистер Блэкстоун. И она сможет читать словарь Вебстера, и есть по воскресеньям горошек с мясным рулетом. Это была бы хорошая жизнь, лучшая жизнь, которую он только мог желать для нее, но он не хотел отпускать ее. Он обещал своим родителям присматривать за своей сестрой, и он любил ее. «Если ты уедешь, Мирям, я больше никогда тебя не увижу». Слезы навернулись у нее на глазах. Все-таки она любила его, может быть, она помнила, как он защищал ее, как сильно заботился о ней но она высерла непрошенную влагу. «Тебе наплевать на меня, Эрнест. Ты никогда не заботился обо мне. Ты забыл о моем дне рождения и о моей бармицве Он почувствовал острую боль, словно в сердце вонзили нож. Она была права, он сделал недостаточно. «Что ж, если это то, чего ты хочешь, я тебя отпущу. Я желаю тебе всего наилучшего». «Желаю тебе светлого и счастливого будущего в Америке». Мириам посмотрела на него со счастьем, облегчением и, возможно, извинением. «Я хочу поступить в Ассарский колледж, Эрнест». Он с трудом кивнул, когда мистер Блэкстоун протянул ему бланк из картонной папки, поставив внизу свою подпись, вернул бланк обратно. Он расправил плечи, когда Мириам подняла свой чемодан, держался прямо, когда мистер Блэкстоун вывел ее со двора. Его спина затекла, руки замерзли, лицо онемело. Он больше не мог ее защищать. Она была предоставлена самой себе. Она могла стать профессором, как его отец, или вырасти женщиной-ковбоем, научиться ездить верхом и познакомиться с необычными людьми, но он об этом никогда не узнает. мирям остановилась у двери во двор и повернулась к нему. Она выглядела как его мать во время празднования их последней Пасхи. Затем Мириам развернулась и исчезла за дверью. Он закрыл лицо руками. Он уже потерял одну свою сестру, своих родителей, свою возлюбленную. Если он потеряет еще и Мириам, то останется совершенно один. Эрнест подхватил свою холщовую сумку, спотыкаясь, выскочил со двора и схватил мерям за руку как раз в тот момент когда мистер блэкстоун открыл дверцу машины я передумал ты не можешь уехать пожалуйста Мириам. пожалуйста останься со мной я люблю тебя я очень тебя люблю эрнест ты что сошел с ума мне жаль ты должна остаться со мной Мириам. мне очень жаль мистер блэкстоун она не может поехать с вами я этого не допущу я не дам вам своего согласия «Пожалуйста, верните мне бланк!» Мистер Блэкстоун тяжело вздохнул, протянул ему бланк и скользнул в машину. Мириам закричала, пытаясь забраться в салон автомобиля, но Эрнест оттащил ее назад. Он крепко убнил ее, когда пакорт мистера Блэкстоуна зарычал и двинулся вперед, а задние красные фары исчезли среди рикш-концы улицы. «Отстань от меня! Отпусти меня!» Мириам оттолкнула его от себя. «Я ненавижу тебя! Ненавижу!» Он закрыл глаза, ощутив облегчение печали чувства вины.